Закольцованное освобождение. Seven Lights, Пола Чана. Смотрите фото номер 12 в файле «Дополнительные материалы». В диалоге Платона-Парменид происходит спор Парменида с молодым Сократом. Парменид спрашивает, «Существует ли форма, например, идеи справедливого, самого по себе, прекрасного, доброго и всего подобного?» Сократ отвечает, «Да». Далее Парменид спрашивает, Допускает ли Сократ существование отдельной, идеальной формы не только человека, но и, как он говорит, таких вещей, которые могли бы показаться даже смешными, как, например, волос, грязь, ссор и всякая другая, не заслуживающая внимания, дрянь. Сократ признается, что этот вопрос беспокоит его, но он старается его избегать, опасаясь потонуть в бездонной пучине пустословия. На это Парменит отвечает, «Ты еще молод, Сократ» и философия еще не завладела тобой всецело, как, по моему мнению, завладеет со временем, когда ни одна из таких вещей не будет казаться тебе ничтожной. Этот пассаж вспомнился мне, когда я впервые увидел серию видео с проекта Пол Чана «Seven Lights». В этих видео формы совершенно повседневных предметов непрестанно движутся вверх, к краю чистых идей. И в процессе своего возвышения они начинают медленно распадаться на множество фрагментов настолько абстрактных, что в них уже невозможно опознать формы тех или иных конкретных земных вещей. Можно представить себе, как этот медленный, но неостановимый процесс превращает рай в некое подобие мусорной ямы, выражаясь словами Платона в бездонную пучину пустословия. Такая пучина, как не парадоксально, содержала бы в себе не сами дефункционализированные обыденные вещи, а их чистые абстрактные формы. В некоторых своих интервью Полчан Чан подчеркивает важность того, что слово «свет» в названии его выставки перечеркнуто, как слово «бытие» в некоторых текстах Дорида. Свет здесь понимается не как естественное освещение, видимый свет, исходящий от какого-то тоже видимого естественного источника. Это также не тот свет, который позволяет нам видеть обычные вещи природы. Напротив. Свет у Чана – это, так сказать, метафизический, божественный свет, позволяющий нам воображать и видеть чистые, идеальные формы вещей. Такой метафизический, нетварный свет предстает перед нами на византийских иконах. Свет без источника света. Таков также свет в суперматических картинах Малевича, в котором взгляд художника словно бы зафиксировал абстрактные геометрические формы в момент их медленного движения вверх и вправо. Чан. Заменять эти чистые геометрические формы на нечистые, грязные, мусорные формы повседневности. В то же время эти нечистые формы движутся не вверх и вправо, а прямо вверх или вверх и влево, противоположность вектору прогресса, который мы привыкли ассоциировать с движением слева направо. Возникает ощущение, что все эти чистые формы вещей или, можно сказать, души вещей поднимаются строго вверх чтобы избежать горизонтальной оси прогресса, которого не в силах избежать сами вещи. Мы знаем, как минимум, со времен Гегеля, что именно прогресс делает вещь вещью. В нашей цивилизации вещи определяются их использованием, а их использование определяется перспективами биологического выживания, экономического роста, политической стабильности, социальной справедливости и военной безопасности, перспективами изменений и улучшений направленными в будущее. Это радикальное подчинение всех вещей задачам прогресса не обходит стороной и человека, который в модернистскую эпоху считается еще одной вещью среди прочих вещей. Люди в нашей цивилизации, точно так же, как и все остальные вещи, инструментализируются и функционализируются во имя прогресса. Именно это и модернистское, и современное уравнивание людей с вещами находит отражение в Seven Lights Чана». Привилегированность человека сходит на нет, и избежать порабощающее его горизонтального движения прогресса он может только вместе со всеми прочими вещами, посредством акта всеобщего перемещения вверх всех форм, посредством вертикального движения, которое идет вразрез с горизонтальным движением истории. И, конечно, такой путь избегания для людей более труден, чем для их простых повседневных вещей. Поэтому в некоторых видео чана человеческие фигурки падают, А изображение вещей продолжает взлетать. Распад вещей в свободном полете вверх может выглядеть идиллически, но дионисийский распад человеческих форм в таком же движении выглядит трагично. Видео в проекте Seven Lights пробуждает в памяти зрителя воспоминания о том, как в кино замедленной съемки показывают сцены катастроф и взрывов. Например, знаменитую сцену из "Забриски Пойнт" Антониони. Сам Чан в одном из своих текстов говорит о сильной рецессии. Она выступает для него и темной стороной силы прогресса, и в то же время с шансом избежать прогресса, отсрочить его. Здесь вспоминается Вальтер Бенямин с его знаменитой интерпретацией Нового Ангела Пауля Клея. Бенямин так описывает Нового Ангела: он обращен спиной к будущему, но шквальный ветер прогресса неудержимо несет его в будущее, а сам он в ужасе взирает на руины, которые оставляет за собой движение прогресса можно легко представить себе Чана в образе современного нового ангела, описывающего разрушение телесности, вещей шквалом прогресса. Однако такая интерпретация очевидно противоречила бы безмятежному, медитативному настрою инсталляции. Здесь перед нами не страдание материальных тел, но вознесение их чистых форм, пустой рай идей. Формы беспрестанно движутся вверх, словно притягиваемые огромным духовным, поборовшим силу гравитации и магнитом, который освободил эти формы от подчинения закону полезности, от рабства прогресса и отпустил их на волю. И все же эти видео оставались бы лишь очередным обещанием радикального освобождения, если бы в то же время не обращались к главной характеристики видео как техники, лежащей в основе видеоинсталляции, закольцованному показу видеоролика. Традиционный кинофильм это самое радикальное и наглядное воплощение линейной концепции времени. Нарратив кинофильма неуклонно движется от начала к концу, и все попытки режиссеров, экспериментального кино остановить или обратить вспять эту линейную прогрессию никогда не приводили к сколько-нибудь заметному успеху. Видео наследовало от кино обязательную прогрессию по линейной оси времени. Но когда кино или видеосъемки начали включать в инсталляциях, стали закольцовывать это полностью изменило способ их восприятия. Огромная разница, смотрите ли вы фильм сначала до конца, или тот же фильм вам показывают как закольцованное видео. В последнем случае свидетельство вечного возвращения того же самого разрушает все иллюзии относительной линейности времени. Кинематографический нарратив утрачивает власть над нашим воображением, если мы знаем, что все элементы этого нарратива будут снова и снова возвращаться в поле нашего внимания. В результате зритель чувствует себя каким-то нитшанским сверхчеловеком, который постиг закон вечного возвращения. Но большинство фильмов и видео, которые показываются как часть художественных инсталляций, игнорируют эту радикальную перемену их восприятия, а авторы кино и видео выглядят обычными людьми, которые этого закона не постигли. Соответственно, они по-прежнему считают, что их кино или видео можно представлять зрителю как уникальное событие, требующее просмотра от начала до конца. Сегодня мы, конечно, видим много попыток отрефлектировать внутри самого видео те условия, в которых это видео показывается в рамках видеоинсталляции. Такая рефлексия с неизбежностью принимает форму повторяемости внутри самого видео, с целью устранить различия между его собственной нарративной структурой и закольцованным повторением в инсталляции, которому это видео внутри инсталляции подчинено. Тут надо сказать нет ничего более повторяемого, чем акт освобождения. Радикальное самоосвобождение означает отказ от любой инструментализации, использования, превращения в товар. Тем самым радикальное освобождение исключает возможность писать освобождаемую вещь в любой возможный нарратив, поскольку такое вписание повлекло бы за собой ее новое подчинение причинно-следственным законам или повторное вовлечение в горизонтальное движение прогресса. Любое освобождение есть окончательное освобождение и не может превратиться в какое-либо новое начало. В то же время, любое освобождение похоже на все прочие освобождения. Специфичность каждого конкретного действия обусловлена его вовлеченностью в какой-либо исторический горизонтальный процесс. Формы рабства могут быть различными, но все формы освобождения одинаковые. Именно это мы видим в видео Чана. Освобождается вещь за вещью и каждая вещь отправляется напрямую в рай, отрываясь от горизонтальной оси всеобщей истории. Если освобождаемые вещи могут быть различными, акт их освобождения всегда одинаков. Видео перед нами предстает движение, но это движение само по себе вечное повторение того же самого акта освобождения. В этом смысле жест, который составляет движение видео Чана, является повторяющимся задолго до того, как его закольцевали. Эти видео демонстрируют освобождение, как вечное возвращение того же самого закольцованное освобождение.